Зотов постоял еще минуту в передней, что-то обдумывая, и, не спеша, вытирая цветным платком вспотевшую шею, потом направился в одну из комнат. — Товарищ майор! — обратился к нему Гаранин, пряча в карман лупу — Кое-какие следы удалось обнаружить. разрешить показать. — Хорошо. Сейчас покажет, — отозвался Зотов и сообщил сотрудникам сведения, полученные от Шубинского. — А теперь продолжим работу, — закончил он. Гаранин, показываете что нашли. Костя повел Зотова в переднюю к выходной двери и, указав на проволочную сетку, на полу сказал. Преступник или преступники, войдя в квартиру, по-видимому, машинально вытерли ноги. В этой сетке застряли и просыпались на пол мелкие частицы красной глины и извести. Я их собрал. Он передал Зотуу пакетик. Тот бережно развернул его и, вынув лупу, рассмотрел содержимое. Потом спросил. Почему вы думаете, что это оставили преступники? Полы недавно вымыты. Я проверил обувь Шубинского и всех наших сотрудников, кроме вас. Следов глины и извести не нашел. А сотрудники комитета? Может быть, они? Воронцов их догнал. Уже в машину садились, усмехнулся Костя. Нет следов. Любопытно, — одобрительно произнес Зотов. Что еще обнаружили? Прошу в кабинет. Подведя Зотова к письменному столу, Костя указал на толстое стекло, лежащее перед чернильным прибором. Здесь обнаружены четкие следы пальцев, но в перчатках. Рука преступника сильно вспотела, и пот прошел через тонкую, как видно, перчатку. Мы сняли эти следы на пленку. Желаете взглянуть? Потом, дальше. В плотенном шкафу преступник зацепился перчаткой за гвоздик. На нем я нашел вырванные из перчатки две нитки, и рядом небольшое пятнышко крови. Нитки вот. Костя вынул из кармана еще один бумажный пакетик, и Зотов снова взялся за луку. — Так, прекрасно, — произнес он через минуту, — а пятнышко соскоблите и отправьте в нашу лабораторию для определения группы крови. И, обернувшись к Сергею, прибавил. Мне еще Сандлер говорил как-то, совершить преступление и не оставить никаких следов невозможно. Все сводится к тому, что в одних случаях следов больше, в других меньше, в одних они явные, их легко обнаружить, в других скрытые, малозаметные. Прав ведь, старик, а? Уже первые данные говорят о том, Зотов многозначительно поднял палец, что здесь действовал очень опытный преступник, а следы все-таки есть. Но и тут должен быть подвод. Кто-то дал сведения преступникам об этой квартире. Он снова повернулся к горанину Ну ладно, продолжайте осмотр. Можете зайти в столовую, только тихо. А вы, Коршунов, займитесь выявлением очевидцев. Кстати, проверьте у соседки обувь. Сергей вышел из квартиры на площадку лестницы, оглянулся и, увидя на одной из дверей цифру 20, позвонил. Дверь открыла высокая, полная женщина средних лет в сарафане и переднике. Она окинула Сергея настороженным взглядом и спросила, «Вам кого?» «Варвару Ильиничну». «Я самое. Что нужно?» спросила женщина, продолжая стоять в дверях, скрестив на груди руки. «У вас такой грозный вид, Варвара Ильинична», рассмеялся Сергей, «что у меня даже слова застревают в горле». «А что вам все-таки надо?» «Поговорить с вами?» И не через порог, а то поссоримся. Это прощаться через порог нельзя, не выдержала, и улыбнулся Варвара Ильинична. Через минуту она уже взволнованно говорила, усадив Сергея на стул в своей маленькой опрятной комнате. Ничего Сергей Павлович не видела в это время, ей-богу. Вот только часа эдак в два слышу, на лестнице стучат сильно. Я выглянула, тот очильщик стучит к Шубинским. Здорово стучит, как нанялся, я ему говорю, да нет там никого». А он плюнул с досады отвечает, «А мне сказали, что старуха глухая там, стучи шибче». Повернулся и ушел. Вот и все. А точильщик знакомый? Знакомый. Он тут рядом в мясной ножи точит Ну вот в день к нам заходит. Кто же ему мог про старуху-то сказать? Да кто его знает? Он и соврет, недорого возьмет. Сергей поблагодарил и спустился во двор. — У кого бы еще спросить? — размышлял он. — Ребятишки? — Стоит, конечно. — Еще у кого? — Дворник тоже стоит. — Где он? Сергей обошел двор и, никого не встретив, вышел на улицу. У ворот он остановился и задумчиво огляделся по сторонам.